Глава восьмая. Громкая ночная диверсия на американской базе Голубые цветы во всех смыслах сыграла свою роль, да иначе и быть не могло. Лишить базу электричества и связи, причём на долгое время, это как ни крути, был не просто акт диверсии сам по себе, а настоящий политический акт, политическая диверсия. Причём совершённая в самый неподходящий для американской стороны момент. В самом деле, К Берлинской стене уже были выдвинуты переоборудованные под бульдозеры танки в сопровождении танков обычных, а также другой военной техники и, конечно, солдат. С обратной стороны к стене подошли советские танки вместе с воинскими подразделениями Восточной Германии. Никто не знал, что предпримет та или иная сторона в следующую минуту. Опаснейшая и непредсказуемая ситуация. И что самое для американской стороны печально, То, что на данный момент времени она находилась в заведомо невыгодном положении по сравнению с противоположной стороной. У советских и восточногерманских сил со связью было всё в порядке. Чего не скажешь об американских силах после ночной диверсии на базе Голубые цветы. А как скажите воевать, если у тебя нет связи? Как отдавать приказы? Может, через курьеров или голубиной почтой? Вот это ТТН. Если бы, скажем, в самый ближайший момент советские танки вздумали открыть огонь и ринуться в наступление, то для американской стороны это был бы заведомый проигрыш. И ладно бы только в локальном сражении у Берлинской стены, так ведь нет. Это поражение неминуемо повлекло бы за собой и другое поражение, гораздо более значительное и куда как с большими последствиями. Это было бы репутационное поражение всех Соединённых Штатов. Околь, репутационная, то значит и политическая. А уж этого никак нельзя было допустить. И потому необходимо было искать выход, причём срочно. Вот на такую во всех отношениях непредсказуемую, опасную и безрадостную тему и состоялся телефонный разговор между начальником базы Голубые цветы, полковником Дэвисом и его прямым начальником, генералом Галахером. Генерал находился по ту сторону океана в Штатах А полковник, соответственно, в западной части Германии. Конечно же, не у себя в кабинете, поскольку связи на базе Голубые цветы по-прежнему не было. Да и сам кабинет изрядно пострадал от ночного взрыва. Говорил полковник Дэвис с генералом из расположения западногерманской воинской части. Других способов связаться с командованием у него не было. Поздравляю вас, полковник. В голосе генерала Галахера слышалась откровенная издевка и неприкрытое раздражение. Вы замечательный офицер и командир. И база у вас замечательная, и хотелось бы отыскать какой-нибудь изъян в вашей работе, но этого сделать невозможно, потому что нет у вас никаких изъянов. Одни сплошные достоинства. Так и будет доложено командованию, а то мы президент узнает о ваших подвигах, не сомневаюсь. Он также оценит их по достоинству, так что будьте готовы к получению заслуженной награды. Мы делаем всё возможное, чтобы в самое ближайшее время восстановить снабжение базы электроэнергией, а также наладить связь, заверил полковник Дэвис. Неужели? В голосе генерала явственно ощущалось откровенное издевательство. Что же вы сами додумались до этого, или кто-то вам подсказал? Полковник дрочонно промолчал, потому что ничего не мог сказать в ответ, нечем ему было оправдаться. Молчите? голос генерала на другом конце провода становился всё раздражённее. Умное молчание это ценное качество. Редко, а потому и ценно. Но только это не ваш случай, потому что у меня к вам масса вопросов, на которые вам придётся отвечать. Я вас слушаю, с готовностью ответил полковник. Сомневаюсь, что вы способны слушать, а тем более делать выводы, ныкнул генерал. Но, может быть, я ошибаюсь. Итак, вопрос первый. Каким образом диверсанты оказались на базе? Сейчас мы это выясняем, сказал полковник. По предварительным данным, они проникли на базу через центральный вход. Что, вот так просто взяли и проникли? неестественно весёлым голосом уточнил генерал. Да, грустно подтвердил полковник. Надо же, удивился генерал. Что же, порученная вашему попечению база никак не охраняется? Охраняется, горячо заверил генерала полковник. Тогда как же они проникли? Да ещё через центральный вход. На этот вопрос полковник не нашёлся, что ответить. В самом деле, как на него ответить? Да проникли через центральный вход, практически не таясь. Прерву ваше красноречивое молчание, чтобы задать следующий вопрос, сказал генерал. Сколько их было? Диверсантов уточнил полковник. Нет, девиц из местного борделя, визгливым от злости голосом прокричал генерал. Не надо прикидываться большим дураком, чем вы есть на самом деле. Я спрашиваю о диверсантах, а не о девицах, чёрт бы вас побрал. Нам удалось обнаружить двоих, сказал полковник. А сколько их вам обнаружить не удалось? вкрадчивым голосом поинтересовался генерал. Но это полковник Дэвис не нашёлся, что ответить. Но тех двоих вы, надеюсь, задержали и допросили? И они сообщили вам интересные сведения? И что же это за сведения? Кто они эти задержанные, кто их послал, с какой целью они совершили сразу две диверсии на веренной вам базе? спросил генерал. Мы никого не задержали, упавшим голосом произнёс полковник. И почему же, с предельной степенью ехидности поинтересовался генерал? Им удалось скрыться, ответил полковник. Я так полагаю, опять через центральный вход? В голосе генерала послышалась безнадёжная уверенность. Точно так. Не охотно подтвердил полковник. Но мы их ищем и уверен найдём. Далеко уйти они не могли, тем более один из них раненый. Ну, тогда я спокоен. Безнадёжность в голосе генерала сменилась сарказмом. Уж раненого-то вы догоните. Куда он от вас денется, раненый? Они скрылись на джипе, вынужден был признаться полковник, который, разумеется, они угнали с вашей же базы. С несокрушимой уверенностью предположил генерал Ну что же вы молчите, бравый полковник? Ведь это же на вашем джипе они сейчас разъезжают. На нашем. Превосходно. Теперь я почти спокоен. Теперь мне всё ясно. И картина того, что произошло ночью, и ваши организаторские способности, заодно я объясню, от чего наша база под вашим командованием больше похожа на захудалое овечье ранчо в штате Техас, а не на боевое подразделение. Да-да, теперь мне всё ясно. Осталось лишь выяснить ваши аналитические таланты, и тогда я успокоюсь совершенно. Итак, как по-вашему, кто не были эти неуловимые диверсанты? Я думаю, что это русские, не сразу ответил полковник. Вот как? Русские? А почему, допустим, не зулусы или пигмеи? весело поинтересовался генерал. Почему сразу русские? Я думаю, что ночные диверсии связаны с ситуацией вокруг Берлинской стены, ответил полковник. Русские очень не хотят, чтобы мы её разрушили. Неужели, поразился генерал. Вот прямо-таки не хотят и всё тут. Они что же? Об этом вам сами сказали или вы догадались самостоятельно, с учётом ваших потрясающих аналитических способностей? Почему же они не хотят, чтобы мы разрушили стену? Они выступают против демократии, сказал полковник. Генерал на том конце провода издал такой звук, будто подавился пуговицей. Затем то ли закашлялся, то ли расхохотался, а может быть, и закашлялся, и расхохотался одновременно. "Полковник, дорогой мой", произнёс наконец генерал. "Мы с вами военные. Вы знаете, что вы военный?" "Разумеется", осторожно согласился полковник, не понимая, куда клонит генерал. "Превосходно. Ну так давайте рассуждать по-военному". О болтовню о демократии и прочих подобных вещах оставим политикам. Итак, мы хотим разрушить Берлинскую стену. Нам дан соответствующий приказ. Вы следите за моей мыслью? Очень внимательно, с готовностью ответил полковник. Хотелось бы верить, раздражённо проворчал генерал. Ну так следите дальше. Итак, приказ. А уж во имя каких политических хитросплетений он нам отдан, это нас интересовать не должно. Наше дело выполнить этот приказ. Вы со мной согласны? Согласен, отчеканил полковник. Просто замечательно. Итак, мы выдвигаем к этой проклятой стене нашу спецтехнику в сопровождении наших же танков и солдат. Русские с другой стороны стены выдвинули свои собственные танки. Как вы думаете, для чего они это сделали? Чтобы не позволить нам разрушить стену, ответил полковник. Превосходно. Генерал, похоже, решил изъясняться с полковником исключительно в ироничном тоне. У вас просто выдающиеся аналитические способности. Вам с вашими способностями давно пора сидеть в персональном кабинете в Пентагоне, а не командовать базой в Западной Германии. Значит, чтобы не позволить нам разрушить стену. Итак, между нами и советами образовалось нечто вроде танкового противостояния, так сказать, паритет. А что если они пожелают нарушить этот паритет, то есть призовут на помощь подкрепление? Их станет в 2, в 3, в 10 раз больше, чем нас. И что случится тогда? Тогда они нас отгонят от стены, сказал полковник. А если мы не захотим уходить? спросил генерал. Они нас уничтожат, сказал полковник, потому что их больше. Ну, а что нам нужно сделать, чтобы уравнять силы? Вкратцевым тоном поинтересовался генерал. Привести в готовность наши силы, ответил полковник. А где их взять? просто уже запредельно вкратцевым голосом поинтересовался генерал. Можете не отвечать, я отвечу сам. На базе, которой вы командуете. Только там и больше нигде, потому что других наших баз поблизости нет. Такая досада. Вот нет ты всё тут. Только ваши голубые цветы. Ну, а теперь скажите, Сможете вы выдвинуться, если понадобится к Берлинской стене? Не в принципе, а в самое кратчайшее время. Вот буквально через 3 минуты. Я жду ответа на свой вопрос. С учётом сложившейся обстановки, осторожно начал полковник. Оставьте ваше словоблудие, раздражённо прервал его генерал. Я задал конкретный вопрос и требую такого же конкретного ответа. Так что же? Сможете? Не сможем, упавшим голосом произнёс полковник. И почему же, уже с безшабашной весёлостью поинтересовался генерал: Молчите? А почему вы молчите? Вот видите, к чему привела ваша организационная бездарность. Можно сказать, что мы проиграли противостояние с советом. Оно только началось, а мы его уже проиграли. И всё из-за вас. Вот к чему приводит нерадивость одного человека, чёрт побери. Всего лишь один бестолковый полковник, и война, можно сказать, проиграна. Ну и каких наград вы ожидаете, полковник? Уверяю, что в самое ближайшее время мы ликвидируем последствия диверсий, горячо заверил полковник. Работы уже ведутся, кроме того, будут пойманы и диверсанты, их уже ищут. "Что ж", усталым тоном произнёс генерал. "О ходе восстановительных работ докладывать мне лично каждые 2 часа. Каждые 2 часа вам это понятно? Диверсантов найти, причём они нужны живыми. Повторяю, живыми." Военного смысла это, конечно, не имеет. Зато здесь присутствует политический смысл. Чёрт бы её побрал эту политику. В общем, действуйте. Иначе вы мне ответите за всё. Причём не только за то, что превратили базу в овощеранчу, но даже за убийство Голиафа Давидом. Вы к нему, конечно, не имеете никакого отношения, но всё равно ответите. Вам понятно? Датчик онул полковник. Хорошо, хоть что есть ещё аэродром Темпельхов, проворчал генерал. Может, хоть его не успели ещё превратить во вечче раньше. И генерал Галахер отключился. Товарищ генерал, перед генералом Парамоновым будто из-под земли вырос дежурный капитан. Только что получено зашифрованное сообщение из Западной Германии. Расшифровали, взглянул на капитана генерал Парамонов. Так точно. Давайте, протянул руку генерал. Капитан отдал честь и вышел. Хм, многозначительно произнёс Парамонов и поднёс бумагу к глазам. В бумаге значилось, что минувшей ночью на американской базе Голубые цветы, расположенной недалеко от западной части Берлинской стены, произошло два взрыва. В результате взрывов база лишена электричества, а кроме того, разрушен центральный узел связи. По сути, база выведена из строя, причём на долгое время. Кто совершил диверсии и что стало со взрывниками, в сообщении не говорилось. Мм, ещё раз произнёс генерал Парамонов. Он ничуть не сомневался, что ночные взрывы на американской базе дело рук спецгруппы Дон, а из этого следовало, что они благополучно добрались до места и более того, успешно выполнили часть порученного задания. Прочим ничего и нового генерал и не ждал. Конечно, судьба подрывников была очень важна, но кто мог сказать, что с ними случилось? Живы они или, может, погибли? Ответы на эти вопросы, разумеется, будут, но потом, много позже. А сейчас имел ответ на самый главный вопрос. Единственная в Западной Германии американская военная база выведена из строя. А если так, то осторожно можно было надеяться, что и все остальные приказы, полученные спецгруппой Дон, будут выполнены, даже ценой жизни бойцов спецгруппы. Здесь не было ни цинизма, ни равнодушия, здесь действовали законы войны. Уская война и не была формально объявлена, какая разница? Война она бывает разная, а потому на войне как на войне. На первом месте выполнение приказа, а жизнь на втором месте. Вот так сам себе сказал генерал Парамонов и вызвал дежурного капитана. Как только появится сообщение из Западной Германии, докладывать мне незамедлительно, днём или ночью. Понятно? Так точно, ответил капитан.